Навалис, Яков к тику. Печальный отрок и пугливый, Вдали обители родной, Прельщенья новизны кичливой Для старины заповедной презрел. В пути скитаний длинном, Случайный гость чужой семьи, Забрел он в сад. В саду пустынном, на ветхом мраморе скамьи, Лежала книга. Златом схвачен полуистлевший переплет, Раскрыл. Душе глагол прозрачен, И нов божественный полет, Вселенной образ светозарный Хранит письмен живой кристалл. И на колени благодарный. В молитве пламенный упал. И страв встает мечтой воздушной. В простой одежде давних лет старик с улыбкой благодушной и шепчет юноше привет. Души младенческой и нежной зерцало лик его знаком. И веет волос белоснежный. Под колыбельным ветерком. К нему простер паломник руки, То книги дух, — подумал он, — Пророчит мне конец разлуки И путь к отцу на лон лон И молвил тайный исповедник, Моей гробницы ты достиг, И будешь благ моих наследник В познании невидимых книг. На той горе я, отрок бедный, с небесной книги снял печать, и мир творенья неизследный мне стал послушно отвечать. Знаменован господним перстом я видел сей и онный брек, и предо мной стоял отверстым завета нового ковчег, и записал я не лукаво, что рай души обетовал. Я нищ был, и гони мне право, и Бог меня к себе призвал. Настало время, лик мистерий разоблачился. В храм чудес сей книгой приоткрыты двери, И виден свет сквозь ткань завес. Авроры блеск сияет, велей ее земле благовествуй, Мной зазвучи, как ствол сверели, Как арфа вздохом легких струй. Иди же с Богом, Приденнице, росой глаза свои омой, Будь верен книге и гробнице В лазуре вечной, присный мой. Тысячелетнего завета В веках приблизилась череда. Тебя наполнят реки света, и, Яков, дома твой всегда».